Разочарование. Проснувшись, Жан по привычке посмотрел в иллюминатор и обомлел. Там, за обшивкой корабля, в космосе, на солнечной батарее, сидело существо в ярком скафандре. Солнце освещало его, и оно переливалось всеми цветами, словно утренняя заря. Первое, что Жан сделал от неожиданности, это бросился к пульту и посмотрел на приборы системы энергоснабжения. Полеты в космос научили твердому правилу, прежде всего безопасность, а остальное потом. Все было в порядке. Существо не повредило батарею, и она давала ток кораблю. Тогда Жан резко крутанул корабль, существо не пропало. Жан не менее резко крутанул головой. Существо сидело, как ни в чем не бывало. Наигрались? Доброе утро. Спали вы очень хорошо, будить не хотелось. Я уж прямо заждался, благо солнце не буянит. Как вы себя чувствуете? — послышалось в голове у Жана. — Спасибо, хорошо. — А вы что там делаете? — оторопело спросил Жан. — Да вот ждал, пока проснетесь. — А кто вы? — поинтересовался несколько запоздала Жан. «Меняла». «Какой еще меняла?» — не сразу понял Жан. «Какой-какой?» «Летаю, меняю». «А-а-а!» неопределенно протянул Жан. откуда вы?» «Оттуда!» — махнула куда-то за горизонт существо и нетерпеливо заерзала. «Осторожнее!» — закричал Жан. «Поломайте, а мне еще на землю сесть надо!» «Как вы там живете на своей планете?» «Да ничего, живем. Строим, сеем, собираем, меняем. А вы?» — успокоившись, спросило существо. «Мы тоже строим, пашем, сеем, собираем». «Значит, неплохо живете?» — старался поддержать разговор Жан, лихорадочно думая, чем все это кончится. «Да, неплохо», — ответило существо, явно теряя терпение. Оно явно чего-то ожидало. «Ну а чем вы сами занимаетесь?» — опять переспросил Жан, заполняя очередную паузу. «Я же сказал, летаю, меняюсь. Одним отдаю, других беру. А вы меняете?» — наконец спросило существо. «Нет, мы покупаем, продаем за деньги. Меняться мы давно бросили», — начал объяснять Жан, припоминая историю. «У вас есть еще деньги?» — удивилось существо. «Да, есть», — недоуменно ответил Жан, не понимая удивления собеседника. Ну, тогда я полетел», — разочарованно протянуло существо. «Почему?» — встрепенулся Жан, обидевшись на такое пренебрежение. «С вами еще нечем меняться, а разные деньги возить не напасешься». Существо вспорхнуло и исчезло. Жан видел теперь уже опустевшую солнечную батарею и проплывающую в иллюминаторе землю. Надо готовиться к посадке. Сегодня день получки промелькнуло в его голове, и Жан засуетился над приборной доской.